Глава 13. Клан Сюэтар Дорога привела к небольшой утоптанной поляне у подножья холма. Вход на нее обозначали символические каменные ворота. Два поставленных на дыбы огромных мегалита. За ними кучкой столпились несколько приземистых старух и стариков. Навстречу гостям вышел дряхлый тун. Он был, должно быть, вдвое старше всех местных стариков и едва передвигался ногами. Лысым морщинистым черепом и тонкой шеей, торчащей над седыми перьями крыльев, он напоминал древнего ворона. Старец стоял и молчал. Взгляд его беглых голубых глаз перебегал с одного незнакомца на другого. — Он ждет твоего приветствия, чтобы понять наш статус, — догадался Аки. — Что ты скручился, Нойда? Ты еще ниц поди. Давай-ка приветствуй его, как благородный воин. Как настоящий тун!» Йокайхенен на миг задумался, и на губах у него промелькнула недобрая усмешка. Он вспомнил Рауни, как тот обращался с его отцом и старейшинами рода Железного Ворона. С надменным видом Нойда выпрямился, положил руки на пояс и устремил ледяной взгляд поверх голов старых тунов. «Эй, ты не увлекайся!» – прошептал Ильма. «Не надо обращаться с ними, словно с отбросами». Их тут сотни, а нас пятеро. Скажи ему лучше пару слов, поприветствуй. Ровно столько слов Юкайхенен и сказал, как выплюнул. Но Натунов такое приветствие произвело сильное впечатление. Лысый старик явно растерялся, потом довольно низко поклонился, сами ответил небрежным кивком и прокаркал длинную фразу. Дед говорит, что он старейшина рода Сюэтар. Зовут его Пухури. Спрашивает, кто мы, из какого клана и что нам надо в их землях. Что говорит то Ох, не знаю. Соври что-нибудь. Юкайхинен пожал плечами и соврал. Лысый Пухури выпучил глаза. Старухи у него за спиной разволновались, закудахтали. Что ты там сказал? Что мы, из могучего и славного клана Тунов-чародеев с той стороны гор. И пришли, чтобы посмотреть, нет ли здесь подходящей земли для наших новых охотничьих угодий. Уж извините, умнее на ходу ничего сочинить не смог. Асгард захихикала. Старик мне, конечно, не поверил, добавил Нойда. Зная обычаи тунов. «Могу предположить, что нас принимают за шпионов». «Сойдет!» – кивнул Аки. «Потянем время!» Тем временем старейшины Тунов волновались все сильнее. Спор перешел в перебранку, а потом лысый дед повернулся к Юкахенену и разразился речью. Его костистое лицо выражало недоверие. «Чем он недоволен?» – спросил Ильму. Говорит, что мы лжецы и шпионы клана вам, Матар. Никто не может пройти через владение Карху. Говорит, что на его памяти это первый случай, когда кто-то пришел с той стороны. Просит объяснить, как нам это удалось. Сказать ему, что Карху там не было? Нет, конечно. Скажи, что Карху пытался нас остановить но не смог. Йокайхенен перевел его слова и снова поверг старейшин в долгий спор. Ильму почувствовал, что ему это начинает надоедать. «Скажи этим старухам, что мы устали, нам нужен кровь и еда». Йокайхенен бесцеремонно перебил спорящих старейшин, бросил несколько фраз. Он понимал, что ведет себя на грани прямого вызова. Любой тун из клана Лоухи давно бы уже вырвал ему сердце и сожрал у него на глазах. Но эти туны никогда не видели людей и не знали, что перед ними всего лишь саами, раб и пища. Ее Йокайхенен не мог удержаться от искушения поквитаться за сородичей. Но что самое удивительное, похоже, что дерзость воспринималась местными тунами как должное. Видимо, это был совсем слабый клан, который притесняли все, кому не лень. Никто не напал на него, даже не вызвал на поединок. Если предположить, что их тут приняли за бескрылых тунов. А вместо этого безропотно проводили в их временное жилье. Это было гнездо на верхнем ярусе, просторное, но темное и вонючее. Окон в нем не было, внутрь вел только узкий лаз, куда едва можно было протиснуться по одному. Зато внутри пол гнезда был устлан густым слоем перьев. Ахте первым пролез в литок и с головой провалился в пух. «Мне здесь нравится», – весело сообщил он. «Мягкая постель, сладкие сны». Акки поморщился, не спеша забираясь внутрь. «Всюду вонь», – брызжал он. «Эти туны живут в грязи и дикости, хуже, чем самые нищие Вести или Ливи. Похоже, более сильные кланы отсекли их и от моря, и от земли сами, где они берут рабов. Ты не должен вести с ними никаких переговоров, Ильма». «Только позора оберешься, а потом лохи не захочет иметь с нами дело». «А мне нравятся эти туны, возразил Идма. «Я-то думал, все они такие же упыри и не люди, как Рауни. Но теперь мне кажется, что туны такие же люди, как мы, только с крыльями. Они живут в нищете, но приветливы и гостеприимны. А какие у них отважные дети!» «Конечно, впоследствии взрослые испортят их, научив унижаться и лицемерить». Думаешь, у Тунов все как у людей? Проговорил Юкайхнан. Старшие и младшие кланы. Это вопрос родства, а не подчинения. Отношения между ними гораздо сложнее, чем кажется. Я полагаю, надо остаться здесь подольше и постараться выяснить расклад сил в Похеле. «На этом можно будет сыграть, если вы попадетесь в когте лоухи». «Что значит «вы»?» — с подозрением спросил Ильму. «То и значит, я ей живым не дамся. Если она меня узнает, она из меня заживо вытянет жилы и натянет их на кантеле». «Но Вяйна сказал, что она меня не узнает». Мрачно закончил Нойда. Узнает, не сомневайся. А когда она увидит бывшего ученика ее сына в обществе его убийц, выводы сделает быстро. Одна надежда, что мы ее не встретим. Вот и я говорю, пошли отсюда, сказал Аки. Я в этой вонючей норе спать не буду. И я считаю, что надо уходить скорее. Неожиданно поддержала его Асгард. «Пока эти туны нас не раскусили. Не обольщайся, Ильма. Как знать, может, то, что ты принимаешь за радушие и гостеприимство, на самом деле и есть их знаменитое коварство?» «Завтра будет видно. Но переночуем мы все же здесь», — подытожил Ильма. «Нам надо выспаться и отдохнуть перед долгим переходом через скалы. Аки, кончай привередничать и полезай в гнездо». Надо прикинуть, уместимся ли мы тут в пятером. В гнезде места хватило на всех. Путешественники успели поваляться там и даже подремать, когда их разбудил Галдеж и Писк. Аки, спавший у входа, к воздуху поближе, высунулся наружу и увидел целую толпу детей, которые нетерпеливо ожидали их пробуждения. «Пошли вон!» – гаркнул Аки. Но никто даже не отшатнулся. В воздухе вырос лес тонких, цепких лапок. Одна из них ухватила шнурок с оберегом на шее Варга и дернула на себя. Акки выругался и шлепнул по нахальной руке. В следующий миг он дернулся и выругался вдвое громче и заковырести. Маленький вор тяпнул его за палец. Зубы у него оказались не хуже, чем у любого взрослого туна. Да и в быстроте пацаненок не уступал взрослому. «Ну, я вам сейчас устрою паршивые упрята, заорал он, выскакивая из литка. Человеческие дети мгновенно разбежались бы в разные стороны, а эти столпились еще плотнее и дружно зашипели, показывая мелкие острые клыки. Положение спас лысый пухури, который встречал их у подножья. Он внезапно спорхнул откуда-то сверху. Пинками разогнал маленьких хищников, и почтительно пригласил гостей из южного клана разделить с ними прогулку по гнездовью Сюэтар и окрестностям. Уже вечерело. Бледное солнце уходило за горы в сизые снеговые тучи. Ветер играл снежинками, шелестел сухой травой. Со всех сторон, куда ни глянь, слетались к холму крылатые тени. Многие несли в когтях добычу, но в большинстве своем туны возвращались нелегке. «Сейчас время самое хлопотное», — рассказывал старый Тун. «Днем в гнездовье только старики и неоперившиеся птенцы. И те уходят на солнечные склоны. Собирать клюкву и воронику, пока не выпал снег. С пищи у нас здесь, ой, туго. Мыши да лемминги, вот и вся еда». А птицы, гуси, утки? Гуси уже улетели, но мы успели засолить изрядно мясо. На зиму должно хватить. Опомнившись, старейшина быстро добавил. Но гуси-то ведь на нашем озере только отдыхают. Не останавливаются, летят дальше на тони. Вот ягод у нас тут много, тем и спасаемся. Мох едим, ягель. Юкайхенен слушал, посмеиваясь. Он прекрасно понимал, что пухури нарочно прибедняется, расписывая скудность и бесполезность своих владений. Чтобы шпионы вернулись в свои неведомые южные земли, донесли «на севере одни мыши да и взять с них нечего». «А рыба? У вас же под боком озера. Старик скривился. «Западные и северные приморские кланы, те да, рыбу едят». Морскую. А мы нет. Не понимаю, как можно есть эту пакость. И как ее доставать из воды, скажите на милость. Так же, как мышей. Высмотрел и выхватил. Ты видел, как охотятся чайки? У нас чайки не водятся. Конечно, иногда дети играют, таскают из воды мелких рыбешек. А толку? Мясо у них несъедобное, склизкое, безвкусное. А если поджарить?» Старик с удивлением взглянул на него. «Что сделать?» Юкайхин не ответил. Он и забыл, что туны нечасто пользуются огнем. А этот клан, похоже, и не догадывался, что это возможно. «Приморские кланы презирают нас за то, что мы едим ягоды и мох. Продолжал жаловаться дед. Тамошние туны никогда не унизились бы до того, чтобы съесть нечто, не и не убитое лично. А чем вы питаетесь на юге, тоже рыбой? Только свежим мясом, сказал Юкайханен, олениной и лосятиной. Старик рыболепно пригнулся и глянул на Сами с удвоенным уважением. Югайхенен с каменным лицом пересказал разговор остальным. Аки презрительно фыркнул. ⁇ Мышиеды, надеюсь, для нас они найдут угощение получше ⁇ Скажи ему еще, что мы питаемся волчатиной и медвежатиной ⁇ подсказал Ахти, искорчил свирепую рожу. Но это перевел его слова. Старый Тун разволновался и разразился в ответ целой речью. ⁇ Что он говорит? ⁇ Он сказал, на далеком севере есть клан Этелетар, страшные колдуны, которые тоже охотятся на белых медведей, едят их мясо и пьют кровь. — Не родственники ли мы? — я ответил уклончиво. — Еще неизвестно, не выдумал ли он этот клан. — Тунское коварство, — проворчала Асгард. Этот лысый ворон кажется безобидным старичком, но на самом деле он не таков, уж поверьте. Старик тем временем вел рассказ дальше. Клан Сюитер издревле жил в этой скалистой долине. Из года в год они теснились в ней, то и дело страдая от голода, но в другие земли переселяться опасались. Почему, Юкайхенен пока не понял. Клан был многочисленный и, несмотря на жалобы старика, явно процветающий. Туны жили уединенно вдалеке и от моря и от земель сами, однако вести из других земель похила до них каким-то образом доходили повинуясь намекающим взглядом Ильмо, йокайхена начал из подвала расспрашивать старика о других кланах подводя беседу к лоухи и ее владениям вытягивать сведения из старика не пришлось едва услышав имя лоухи Он оживился и принялся пространно рассказывать о бедах и несчастьях клана Ловьетер. Должно быть, той осенью это была любимая тема для сплетен во всей Похеле. А сам по Постарый Тун, конечно, даже не заикнулся. Скорее всего, ничего не знал. Ильму это не удивило. Ясно было, что Лоухи держит мельницу под замком в тайне. Но все остальное... Случилось это в начале осени. «Рассказывал дед. «Однажды ночью мы проснулись от того, что дрогнула земля. Да как дрогнула! Камни катились, гнезда разваливались, песок и пыль текли, как вода. Мы выскочили наружу. Глядь, а на западе все небо красное. Парни летали на дальний хребет, дальше не посмели». Через несколько дней дошла весть о том, что лотолы больше нет. Не то там вулкан проснулся, не то лоухи что-то наколдовало. — Как лотолы нет? — воскликнул Юкайхенен. — лотола покинута, — с удовольствием объяснил дед. — Говорят, там открылись врата самого Хорна. Еще говорят, там теперь живут чудовища. А где теперь клан Лоухи? Наверное, сидят на летних гнездовьях. Что будут делать дальше, отрезанные от моря, непонятно. Ой, весело будет на севере этой зимой. Как знать, кого к весне назовут хозяйкой Похилы? Югайхенен пересказал друзьям слова старика. Ильма новости сильно не понравились. Но особенно разволновалась Асгард. Началось, зловеще воскликнула она. Сам побольше не подчиняется Лохи. Отец предсказал, что так будет. Он сам некогда обращался к мировому древу, чтобы обрести мудрость и дар предвидения. И постиг, что оно не подвластно ни богам, ни смертным. Да еще и глаза лишился. Едва ли с древом совладает и сама Калма. Причем тут мировое древо? Заинтересовался Юхайхан. Асгерд досадно нахмурилась и ничего ему не ответила. «Кто твой отец?» не отставал Нойда. «Чародей? Почему ты заговорила о мировом древе? Оно как-то связано с Сампо». «Поговорим об этом потом», — сказал Ильма, кивая на старого туна, который с любопытством прислушивался к разговору, хоть явно ничего не понимал. «Спроси-ка лучше нашего хозяина, собирается ли он нас кормить». «Да!» — подхватил Ахти. «С утра ничего не ели!» В ответ на вопрос старик откровенно удивился. «Он говорит, здесь каждый, что сам поймает, тот и ест!» Перевел ее к Айхенен. «Кроме больных и детей, у которых еще не отросли маховые перья. Удивляется. Разве у нас не так?» «Думаю...» На самом деле он хочет посмотреть, каким образом мы прячем свои крылья. — Везде-то вам с Асгард видится подвох, — укоризненно сказал Ильму. — Сделаем так. Переведи ему, что мы сегодня устроим праздничный ужин. Такой, как это принято в наших землях. Научим их, как надо принимать гостей. — Ужин? С олениной и медвежатиной? — усомнился Ахти. — И где мы их возьмем? Зачем с Сейчас пойдем с тобой к озеру, наловим рыбы и покажем, как сделать склизкое, безвкусное мясо вполне съедобным. А вы, повернулся он к Аки и Асгард, найдите подходящее место, где можно развести костер. Ты хороший вождь, потомок богини. Думала Асгард, глядя, как Ильма с луком в руках спускается с горы к озеру, прыгая с камня на камень. Разумный осторожный и удачливый. С тобой благословение богов, а со мной отцовское проклятие. Поэтому я иду с вами, а вовсе не из-за того, на что рассчитывает Ахти. С тобой, Ильма, я сумею пройти гораздо дальше, чем прошла бы одна. Но сейчас ты был неосторожен. Ты думаешь, этот лысый тун, выжившая из ума развалена? Думаешь, он не понял, что мы пришли в Похилу не ради новых охотничьих угодий, а для того, чтобы пробраться в земли клана Ловьетар? Уж будь уверен, он понял все и скоро придумает, как этим воспользоваться.